Глава двадцать Сенсация Риты Скиттер. На второй день Рождества все спали долго. Днем в гостиной было хоть и людно, но уже не так шумно. Студенты беседовали неохотно и частенько вставляли в разговор широкие зевки. Гермиона сидела с живоглотом на руках и почесывала его за ухом. Кот благодарно мурлыкал. Волосы у нее снова торчали пышной копной, и она призналась Гарри, что перед балом хорошенько полила их снадобьем просто блеск для укладки волос. Это снадобье только для бала ягодиц. Мороки с ним ужасно сколько. Рон и Гермиона держались друг с дружкой учтиво холодно. А вчерашние ссори не вспоминали, будто заранее условились. С утра Гарри и Рон... Первым делом передали Гермионе разговор Хагрида с мадам Максим. Мальчики, особенно Рон, ждали, что Гермиона удивится, когда узнает, что Хагрид — полувеликан. Но она нисколечко не удивилась и только пожала плечами. И что ж тут такого? Я так и думала. Он, конечно, не настоящий великан. Настоящий семь метров ростом. А ну, чего их бояться? Не все же они злодеи и убийцы. Это все равно, что бояться всех до одного оборотней глупости. Рону пришло в голову ядкое замечание, но он смолчал, должно быть, опасался новой ссоры, ограничился тем, что поджал губы и покачал головой, когда Гермиона отвернулась. Пора было браться за домашнее задание. До Рождества находились другие заботы. И времени впереди казалось много. Ученики достали учебники, пергамент и перья, и, нехотя, с кислыми минами принялись за работу. А Гарри то и дело тревожно поглядывал на календарь. Год перевалил за Рождество и до 24 февраля рукой подать. А за загадку золотого яйца он еще и не брался. И Гарри, всякий раз, зайдя в спальню, доставал из сундука яйцо, раскрывал и внимательно слушал, не будет ли чего толкового на этот раз. Гарри силился вспомнить, не напомнит ли вой о чем-нибудь, кроме оркестра поющих пил, ни о чем. Он пробовал закрыть и трясти яйцо, но оно выло по-прежнему. Он задавал яйцу вопросы, орал, что есть мочи, перекрывая вой. Без толку. Даже кинул его разок через всю комнату об стену, впрочем, без особой надежды на успех. Время от времени он вспоминал подсказку Седрика, но Седрик был у него не в части, и Гарри решил пока что обойтись без его помощи. Да и захоти Седрик помочь на деле, выложил бы все как есть, а не намеками. Сказал же ему Гарри о драконе. А Седрик взамен советует выкупаться в ванне. Хорош совет. Да нет уж, обойдемся без такой помощи. Да еще от того, кто разгуливает по замку рука об руку с Джоу. За такими раздумьями кончились и каникулы. Гарри нагрузился книгами, пергаментом и перьями и стал ходить на уроки. А золотое яйцо не выходило у него из головы. И словно камнем лежало на плечах, будто бы вдобавок к толстой сумке он еще и яйцо носил с собой на занятия. На улице по-прежнему сугробами лежал снег, окна теплицы профессора Стебль сплошь покрылись ледяными узорами. «Гляди, не гляди, ничего за окном не увидишь». Но урок ухода за волшебными животными в такую погоду идти вовсе не хотелось. Рон перед уроком иронично заметил, что с сопла не замерзнешь. Придется от них здорово побегать, а то, может, они и Хагридову хижину еще подожгут. Тут-то жарко будет. Снегу навалило. Кое-как добрались, проваливаясь по пояс до хижины Хагрида. У двери встретила пожилая колдунья с короткой стрижкой и выдающимся подбородком. — Быстрее! Звонок уже пять минут как прозвенел, — еще издалека недовольно крикнула она. — Здравствуйте! — Кто вы? — А где Хагрид? — спросил ее Рон. — Моя фамилия Граблидерк, — представилась колдуне. Я временно буду вести у вас уход за волшебными животными. — А где же Хагрид? Громко спросил Гарри, — он не здоров. При этих словах за спиной Гарри раздался неприятный смех, он обернулся и увидел Драко Малфоя с прочими слизеринцами. Они весело шли на урок и ничуть не удивились, увидев профессора грабли-дерк. — За мной! — сказала профессор, и пошла вдоль загона, где ежились и подрагивали от холода огромные лошади из шар -батона. Гарри, Рон и Гермиона пошли следом, оглядываясь на хижину Хагрида. Окна домика занавешены. Хагрид совсем один. Может у него жар, и он лежит в постели? А чем Хагрид болен? Едва поспевая за учительницей, спросил Гарри. Не ваше дело, отрезала граблидерк, словно Гарри спросил из праздного любопытства. Очень даже мое, возразил Гарри. Что с ним? Но профессор будто бы оглохла. Они обошли загон, лошади в загоне, чтобы согреться, сбились в кучку и направились к лесу. К дереву у самой кромки леса был привязан великолепный единорог. Девочки так и ахнули. — Какой красивый! — всплеснула руками лаванда Браун. И как это она его раздобыла? Их же так трудно поймать! Единорог был безупречно белой масти, и снег вокруг казался серым. Он волновался, месил золотыми копытами снег и то и дело вскидывал голову с единственным прямым, как стрела рогом. Гарри устремился было вперед вместе со всеми, но профессор грабле дерг остановила его, больно ткнув рукой в грудь. Мальчиком остаться. Единороги предпочитают женские руки. «Девочки, вперед! Осторожно! Ну, пошли! Медленно, не торопясь!» И профессор во главе кучки девочек осторожно двинулась к единорогу, а мальчики остались стоять у ограды загона. «Что с ним, как ты думаешь?» «Может, скрют? спросил Гарри Рона, едва только сердитая профессор отошла. «Нет. Поттер, цел твой Хагрид и невредим». — негромко сказал Малфой. — Просто ему стыдно показаться на людях. — Стыдно. Это еще почему? Гарри обернулся к Малфою и сощурился. Тот запустил руку в карман и достал свернутую газету. — На, Ха -ха! полюбуйся! — ухмыльнулся он и скроил притворно жалостливую гримасу. — Не хотел тебе говорить. Да, видно, придется. Гарри взял у него страницу, развернул и стал читать. Рон, Симус, Дин и Невилл подошли ближе и заглянули через плечо. Газетная статья начиналась с фотографии Хагрида. Выглядел он на снимке как самый настоящий головорез. Огромная ошибка Дамблдора. Альбус Дамблдор, директор школы волшебства Хогвартс, Всем известен своими чудачествами. Он, не колеблясь, назначает на должности преподавателей людей, которых иные не пустили бы на порог. В сентябре нынешнего года он удивил многих в Министерстве магии тем, что принял на должность учителя защиты от темных искусств, помешавшегося экс-мракоборца знаменитого Аластара Грюма по прозвищу Грозный глаз. Грюм имеет обыкновение нападать на любого, кто резко повернется в его присутствии. И все же грозный глаз Грюм просто сама надежность и заботливость по сравнению с получеловеком-учителем ухода за волшебными животными зовут его Рубеус Хагрид. Он признается, что когда-то и сам учился в школе Хогвартс, но был отчислен на третьем курсе. Директор Дамблдор. Дал ему должность лесника, а в прошлом году Хагрид, пользуясь влиянием на директора, получил должность учителя ухода за волшебными животными, более достойным кандидатом было отказано. На Хагрида страшно взглянуть, он огромен и свиреп на вид. Свою новую власть он использует во вред ученикам и запугивает их всяческими чудовищами. Хагрид успел уже покалечить нескольких студентов. Дамблдор закрывает на все глаза, а студенты говорят, что на уроках Хагрида страшно.